Глава четвёртая. Ян Ли. «Тихо, тихо, не откушу». «О, боги, держи полотенце, прикрой стратегическое место». «Чего я там не видела?» — спрашивается. Перед трупом ломать комедию не было смысла. «Мне бедренный меридиан нужен, не дёргайся». «Ого, смотри, плохо запечатали. Халтурщики». «Живём. В смысле, жить будешь, доходяга. Радуйся». «Госпожа!» — позвали из-за ширмы. «Служанки принесли воду. Перекатить бочку в спальню, госпожа!» «Нет-нет, не надо. Домочадцы наверняка привыкли, что я голубей и ёжиков прямо на обеденном столе препарирую. Но голые заклинатели для них всё равно перебор. Наполните бочку и отдыхайте. Я позову. Скажите аллею, чтобы не смел уходить. Я брата ещё не отпустила». «А я и не уходил. Сбежишь от тебя. Ты потом иголками колешься больно». Братик вылез из-за ширмы с непосредственным детским любопытством, осмотрел едва прикрытый полотенчиком ниже поясу труп и вздохнул. «Правда, тощий? Бочку его?» «Ага, отнеси», — кивнула я и задумчиво посмотрела на стопку одежды бывшего заклинателя. «По-хорошему надо бы отдать в стирку, как раньше решила, но другой одежды у пациента не имелось». У брата позаимствовать или не париться и в простыню завернуть. Все равно пока это имущество недвижимое. Ладно уж, ты не бойся, парень. Мы с Янлей тебя откормим, и быстро станешь в ее вкусе. Это важно. Она ведь с тебя даже самое нижнее одеяние содрала сразу». «Алей!» «Застой ци!» «И на сей раз не в крестцовом отделе, а с противоположной стороны. Полечить?» «Не-не, и в язык иголку не надо». «Ой, смотри, какой я послушный младший брат! Кладу его в бочку! Только не урони!» «Ой!» Бултых! «Да твою!» — выругалась я, погрузив руки в бочку и хватая невольно утопленника за волосы, чтобы вытянуть голову пациента на поверхность. «Алей!» «Ты действительно решил сделать из него подарочный труп?» «Кто же знал, что он реально складывается, как портновский метр?» — уязвленно парировал братец, придерживая заклинателя за плечи. «Дальше что?» Дальше. Порошок цун номер двенадцать. Три порции по восемь унций. На столе подай. Ой, фу, в прошлый раз я этой дрянью провонял насквозь. Может, пойду уже? У вас интимные дела. Стоять! Я тебе пойду. Быстро, дай лекарства. Олей с недовольным видом раскрыл матерчатый мешочек, взял мерную ложку, бойко отмерил нужное количество пахучего темно-зеленого порошка и пересыпал в пиалу. «В общем, сочувствую тебе, братишка», — кивнул Али, отдавая мне плошку. «Ты, главное, выживи. Только первый раз больно, затем привыкаешь. Может, войдёшь во вкус?» Я хмыкнула, и, выдав дежурный подзатыльник, свободный от волос заклинателя, рукой, ей уже аккуратно начала сыпать лекарство в воду. Я следила, чтобы ци не собиралась комочками, а равномерно распределялась. «Раз, два, три...» Теперь ждем ровно тридцать секунд. Ах, вялое тело, которое я продолжала придерживать за волосы над водой, ожило. Прямо взбеленилось. Глаза парня распахнулись в совершенно осмысленном изумлении. Более того, он сделал весьма бодрую попытку выскочить из бочки. — Слушай, как-то уж чересчур... — неожиданно разволновался брат, помогая мне усмирить пациента. Оно, конечно, неприятно, но даже я так из воды не выпрыгивал. А этот еще и полудохлый. Нормально все. А ты не был в настолько отвратительном состоянии. Вон и зрачки стабилизировались. Я наклонилась и всмотрелась в глаза пациента. Он ведь совсем истощен, а сейчас поток энергии забурлил. Значит, парня припекает изнутри. А краснота пройдет. Максимум за пару дней». Взгляд, которым меня одарила варёная свёкла, в смысле пациент, можно было сдать в палату мер и весов, как идеальный образец праведного негодования, но пополам с полным обалдением. «Прости, дорогуша», — посочувствовала я. «Глаза закрой, пожалуйста, и рот. Вреда не будет, но...» Поняла, что он не собирается следовать указаниям, вздохнула и аккуратно притопила покупку по самую макушку, давая лечебный цит достигнуть всех нужных сосудов. Ждет неприятно, если отхлебнёшь такой же отстой. но я предупреждала». Заклинатель, выскочивший на поверхность после того, как я его отпустила, отчаянно отплёвывался и тёр покрасневшие веки. «Ага, действует. Руки не свисают вялыми верёвками, а уже неплохо шевелятся. Внезапно бывший небожитель дёрнулся, посмотрел на нас с братом, как на врагов, и обмяк, погружаясь в воду. Походу, решает утопиться. Или нет». От депрессии помогают скипидарные клизмы. Я задумчиво почесала кончик носа. Сначала раскачаем ему периферическую систему мелких каналов, а позже назначим массаж, иглоукалывание, курс отваров и пилюль, и, если не поможет, прибегнем к вышеупомянутому крайнему средству. Парень в бочке обреченно прикрыл глаза. Брат по-детски потыкал его пальцем по темечку, но, не получив отклика, вопросительно уставился на меня». Я успокаивающе помахала рукой, мол, всё идёт по плану. «Ты лучше саможивай, приятель», — посоветовал аллей жертве. «Иначе силой заставят». Я однажды попробовал помирать всерьёз, но мне очень не понравилось. Сестра суровый лекарь. Если сможешь пережить лечение, никогда болеть не захочется. Я тихо хмыкнула. Естественно, аллею не понравилось. Я попала сюда полтора года назад, когда моя предшественница отравила мальчишку. Её не поймали, даже не заподозрили, а пацан чуть не загнулся. Как я промывал ему желудок, да и остальной организм, получив из памяти прежней владелицы, теперь уже моего тела, пусть и не полную, но достаточную информацию о преступлении, и вспоминать страшно. Повезло, что успела вовремя. Заклинатель, замаринованный в бочке, снова бросил на нас безразличный взгляд. «Эй, а почему он не разговаривает?» депрессии или изверженным небожителем что-то из голосом делают?» Может язык проверить. Открой-ка рот, приказала я, протягивая руки к лицу пациента. Парень, ожидаемо, не послушался, но я уже просканировала энергию ЦИ. «Ага, ясно». Ловко перехватив и жертву за голову, нажала пару точек за ушами и одну под подбородком. А пока пациент хватал ртом воздух, определила, что язык на месте, и впихнула три нужные пилюли, заранее лежавшие в кармашке. А после притиснула к губам заклинателя ладонь, не давая сопротивляться. Или проглотишь, или до вечера во рту будет бушевать такая горечь, что не отплюешься. Будешь послушным мальчиком — дам запить. Кадык заклинателя дернулся. Проглотил. Отлично. Молока хочешь? Чаю? Меня обожгли взглядом и не удостоили ни единым словом. «Значит, выпьешь то, что полезнее», — кивнула я. «Алей, взбей в пиале молоко с медом и яйцом. Возьмешь из корзинки, с которой я ходила на базар». «Ого! Яйцо малого феникса! А разве ты не хотела их инки... инку...» «Инкубировать? Да. Там половина болтуны. Я собиралась пустить их на ингредиенты и сбила цену на всю партию мошенника-торговца, пытавшегося выдать пустышки за полноценные зародыши. Они лежат отдельно от других. В синей тряпочке». В отличие от брата, заклинателя весть о поедании драгоценного яйца даже не встревожила. «Ну что с этих небожителей взять?» Вполне вероятно, они могут и не такое позволить себе на завтрак. Нет. Вареная свеколка в бочке отреагировала на поднесенную губам пиалу со взбитым питательным составом. Парень сжал губы и отстранил питье рукой.